Глава 21. Я оставила Джека в машине, неуверенная в том, как он поступит дальше. Но точно зная одно. Ему хочется побыть одному. Он принёс в больницу мою сумочку. Порывшись в ней, я откопала ключи и минут пять стояла перед входной дверью, прежде чем нашла в себе мужество отомкнуть замок и шагнуть внутрь. В воздухе висел едкий запах дыма. На всех поверхностях, словно после извержения вулкана, лежал слой пыли и сажи. По грязному полу тянулись дорожки следов, напоминая следы истории, ходившей по этому самому полу. При этой мысли я улыбнулась. А ведь еще совсем недавно я бы увидела перед собой только грязь, и если бы и задумалась, то только о том, «Во что мне обойдётся нанять людей в помощь миссис Хулихан?» Поняв, что нанимать их всё равно придётся, я нахмурилась. Ведь теперь деньги на это, похоже, придётся брать из собственного кармана. Встав посреди фойе, я посмотрела вверх на изящную лестницу и огромную люстру, свисающую с потолка второго этажа. «Я рада, что с тобой всё в порядке», — тихо сказала я дому, ощутив внутри гнетущую тяжесть при мысли о том, что лишь чудом не лишилась всей этой красоты. «Я тоже рад», — раздался позади меня голос Джека. Я обернулась. «Я тоже рад, что с вами всё в порядке», — повторил он. К его лицу вернулся румянец, а в глаза — лёгкое лукавство. Я неуверенно улыбнулась. Я даже не поблагодарила вас за прошлую ночь. О, мне не привыкать, — ответил он и расплылся в своей коронной улыбке. Я легонько ткнула его кулаком в плечо. «Огромное спасибо за то, что вы спасли мне жизнь», — сказала я. «Рад, что моя помощь пригодилась», — пошутил он, но в следующий миг его лицо сделалось серьёзным. Он прищурился. И в упор посмотрел на меня. Я даже слегка отпрянула под его взглядом. «Я тоже должен вас поблагодарить. В некотором смысле вы тоже спасли мне жизнь». Он умолк и нахмурился. Мне часто доводилось слышать, как родственники пропавших людей говорили, что ничего не знать — это в чём-то даже хуже, чем знать правду. Я им не верил. Но теперь верю. Он потер ладонями лицо, взъерошив волосы над олбом. В эти мгновения он показался мне страшно ранимым, каким я ни разу не видела его раньше. Почему-то эта ранимость наполняла мое сердце теплом. Однако я тотчас решила, что Джеку этого лучше не знать. «Ты как будто обретаешь свободу», — продолжал между тем Джек. Как будто теперь, отгоревав, можешь жить дальше. Он странно посмотрел на меня. Вы не находите странным, что я услышал от вас то, что, по идее, давно знал сам. Как будто мой разум давно смирился с этим. И я уже прошел все пять шагов горя, но должен был услышать это от кого-то еще, чтобы позволить себе жить дальше. «Замечательно!» — сказала я. «Я рада, что моя помощь пригодилась!» Джек шагнул ко мне ближе. «Пока я сидел в машине и перебирал мысли, я то и дело думал о том, как ваши глаза и скари их становятся зелеными, когда вы злитесь, что бывает часто, или когда вы чем-то приятно взволнованы, что бывает нечасто». Внутри меня медленно расправился горячий клубочек и, словно волна, к берегу устремился в кровяное русло. Не отдавая себе отчёта в том, что я делаю, я закрыла глаза и откинула голову назад, ожидая вновь ощутить на своих губах вкус его губ, а ещё лучше глубокий полноценный поцелуй. Увы, уже в следующий миг Послышался треск дерева, а за ним грохот. Моментально открыв глаза, я увидела рядом с собой глаза Джека, в которых застыло то же самое раздражённое недоумение. «Что за...» — Джек схватил меня за руку и потащил к гостиной, откуда донёсся этот грохот. Там на полу перед прикрытыми брезентом напольными часами лежала чистая, ни единой пылинки, Фотография Луизы и Невина в деревянной рамке. Та самая, которую я отнесла вместе с другими вещами из этой комнаты в одной из спален на втором этаже. Я нагнулась и подняла ее с пола. «Это Луиза, точно вам говорю». Я втянула в себя воздух. «Чувствуете запах роз?» «Это значит, что она где-то рядом». Она уже какое-то время пытается мне что-то сказать. Я же никак не могу понять, что именно. Это наверняка как-то связано с ней и Невином. Вот только что. Или же... Отозвался Джек, стаскивая с напольных часов пыльный брезент. С этими часами. Потому что фотография вечно падает рядом с ними. Стащив с часов брезент, Он бросил его синие грудой у наших ног. «На что вы намекаете?» — спросила я. «Помните снимки циферблата, которые я делал?» «Я, наконец, забрал их из проявки». Я моментально ощутила прилив волнения. «Интересно, стали ли мои глаза из карих зелёными?» «Ваша мать утверждала, что циферблат не оригинальный. А значит, кто-то из вандерхорстов, Поменял старый на новый, но зачем? Я тоже так думал. И был слегка разочарован, не увидев на снимках ничего интересного. Небольшой полумесяц показывал лишь серию сигнальных флажков, явно в произвольном порядке. Я испробовал все комбинации, но как я не бился, они не складывались в осмысленное сообщение. Кстати, по словам моей матери, на всех других часах Джонстона изображены сцены сельской жизни. И только на этих мы видим картину морского сражения. Обстрел форта Самтер. Джек улыбнулся. То были первые выстрелы гражданской войны. Я скрестила руки на груди. Знаю. Это я на всякий случай. Разве вы не как-то заявили мне, что в том, что касается истории... «Вы предпочитаете оставаться в блаженном неведении?» Я закатила глаза. «Я ведь уроженка Чарлстона, и мне положено знать про Форт Самтер. Нам всем положено. Иначе тебе просто дадут отсюда под зад коленкой». «Это точно», — фыркнул Джек. «Ну да ладно». В любом случае, сначала я подумал, что картинку сменили лишь за тем, чтобы увековечить события, свидетелями которых стали дом и его обитатели. Но когда я пригляделся к циферблату внимательнее, добавил Джек и, повернув небольшую медную ручку, открыл стеклянную дверцу, закрывавшую циферблат. То обнаружил, что нанесённые на картинку линии слегка выпуклые, чтобы их можно было нащупать рукой, хотя глазу это незаметно. Зажав подмышкой злосчастную рамку, я подошла к часам и, встав рядом с Джеком, провела указательным пальцем по мачте большого судна. Там, где он посоветовал мне это сделать. И тотчас почувствовала выпуклость. «Вы правы, но зачем это нужно?» Я купил бумагу и восковой карандаш, снял часовую и минутную стрелку и натер воском поверхность циферблата. «Это как снимают рельефы с надгробий?» — уточнила я. «Именно». «И что же обнаружилось?» — спросила я, сгорая от нетерпения. «Вы узнали, где спрятаны бриллианты? Или что случилось с Луизой?» Джек сокрушённо вздохнул. «Помните, как я спросил вас, не могли бы вы задать своим призракам вопросы и получить у них ответы? И вы сказали что-то вроде того, что это нелегко. То же самое и здесь. Будь это легко, мы бы сейчас не ломали над этим голову, потому что кто-то другой уже давным-давно обо всём догадался бы. Тоже верно. Нехотя согласилась я. И что же у вас получилось? Полная абракадабра. Он вытащил из заднего кармана листок бумаги. Вот, я переписал. Развернув лист, я увидела вереницу из 30 букв английского алфавита. Без пропусков и какой-либо упорядоченности. I, F, A... N, K, R, N, G, M, F, E, F, I, V, E, E, M, N, R, O, Q, N, P, D, K, N, I, A, S, R, K, E. Я посмотрела на Джека. «Вы считаете, что это имеет какой-то смысл?» «Это подстановочный шифр. Крайне примитивный, если знать его ключевое слово. Всё своё свободное время я только тем и занимался, что пробовал разные слова. Но, увы, ни одно из них не подошло». «Теперь понятно, откуда на чердаке все эти книги о шифрах. И почему вы хотели взять их себе?» «Вы правы», — признался он и даже сделал виноватое лицо. Но если бы я что-то обнаружил, я бы сразу сказал вам. Даже если бы знал, что после этого вы будете злиться на меня до конца моих дней. Изобразив по возможности оскорблённый вид, я промолчала. В любом случае, все эти книги из прошлого века, что вынуждает меня предположить, что циферблат заменил Роберт Вандерхорст, «Из чего следует, что это наверняка как-то связано или с Луизой, или с бриллиантами. Или с ними вместе», — сказал Джек, осторожно закрывая дверцу на циферблате. «И ещё кое-что». Повернув в корпусе часов старый ключ, Джек открыл тяжёлую переднюю дверь. «Я обнаружил внутри тайное отделение. И не сочли нужным показать его мне раньше?» Не видел необходимости, так как оно пустое. С этими словами он опустился на колени перед часовым механизмом. Я вытянула шею, заглядывая ему через плечо. Просунув руку куда-то влево, Джек нажал деревянную кнопку. Будучи вровень с корпусом, она была практически не видна невооружённым глазом, и её можно было лишь нащупать. Тотчас открылась крошечная дверца. Джек отступил, давая мне возможность взглянуть. Сунув руку в потайное отделение, я ощупала его изнутри и постучала по стенкам и дну. Верхней крышки не было. Вверх уходило некое подобие темного тоннеля. Думаю, вы уже догадались, что между стенками отделения и корпусом часов нет никакого просвета. Да, я уже просунул фонарик и посветил им вверх. Похоже, тоннель идёт до самого верха. Думаю, если бриллианты когда-либо и были спрятаны здесь. Их тут давно уже нет. Встав, я закрыла крышку потайного отделения, затем стеклянную дверцу часов и медленно повернула медный ключ, пока не щёлкнул замок. Есть ещё кое-что. Что-то, что запомнилось мне прошлой ночью, когда вы делали мне в саду искусственное дыхание. Джек выразительно поднял бровь, но я не клюнула на его удочку. Я видела её, Луизу. Она стояла на коленях перед фонтаном и разгребала в сторону траву, как будто показывая мне римские цифры. Поскольку когда она жила здесь, никакого фонтана не было, напрашивается вывод, что его построил Роберт, и эти цифры что-то для него значили. Думаю, вы правы. Я ломал голову над этими цифрами. Ваш отец тоже. Он вновь виноват и посмотрел на меня. Мы бились с ними. Сопоставляли их с днями рождения, с историческими датами, с важными событиями в семействе Вандерхорст. Бесполезно. Мы так ничего и не нашли. Джек провёл руками по волосам. Я уже заметила, что он это делал всякий раз, когда пытался решить какую-то проблему. Думаю, работая, он постоянно так поступал. Это такая писательская привычка. И, если честно, она мне даже нравилась. Он повернулся ко мне. Пока мы здесь, хотелось бы взглянуть на фото Луизы с бриллиантом. Думаю, его размеры и форма подскажут, что, собственно, мы ищем. При условии, что они все еще где-то здесь. Но если хотите, то смотрите. Альбомы наверху. Я покажу вам их. «В свою очередь, мне было бы интересно взглянуть, что у вас есть по шифру, который вы обнаружили. Вообще-то я умею неплохо разгадывать всякие ребусы. «Тогда попробуйте разгадать этот», — ответил Джек. «Я с удовольствием покажу вам свои восковые картинки». Я хотела ткнуть его локтем в бок, совершенно позабыв о том, что под мышкой у меня до сих пор зажата фотография в рамке. Я сунула её туда чтобы потрогать циферблат часов. Рамка упала на пол, и её задняя стенка отделилась от фотографии и стекла. Наклонившись, чтобы поднять, я заметила под стеклом клочок бумаги. Судя по всему, он был засунут между фотографией и задней стенкой рамки. «Что это?» — спросил Джек, когда я выпрямилась с листком в руках. «Не знаю. Похоже на часть конверта», — ответила я. Сторона с обрывком клапана была чистой, но когда я её перевернула, моему взгляду предстало имя и часть обратного адреса. Сюзанна Барнсли, а потом Орчард Лейн. Я подняла его выше, чтобы Джек мог увидеть. Ни имя, ни название улицы мне ничего не говорят. Мне тоже. Он несколько раз задумчиво перевернул клочок бумаги. Может, показать его моей знакомой из библиотеки? Вдруг она что-то вспомнит. Кто знает, вдруг эта Сюзанна ещё жива? Джек нахмурился. Кстати, мне подумалось, может, Луиза хотела привлечь наше внимание вовсе не к часам? Порой бывает трудно понять, что говорят духи. Иногда они вообще ничего не хотят сказать, а лишь желают привлечь к себе наше внимание. Великолепно. Выходит, этот клочок конверта засунули в рамку лишь для того, чтобы фото сидело плотнее, а не потому, что оно что-то значит. Или же это Сюзанна Барнсли, кто бы она ни была, при условии, что она до сих пор жива. Возможно, знает, где спрятаны бриллианты. И куда сбежала Луиза? Или мы с вами оба чокнутые, если верим, что мёртвые могут общаться с живыми. Я вопросительно выгнула бровь. «Или же нет», — поспешил добавить Джек, сверкнув своей коронной улыбкой. «Может, вы всё же отведете меня наверх и покажете фото с бриллиантом? После чего я отправлюсь в библиотеку, а вы пока сможете отдохнуть. Надеюсь, к тому времени, когда я вернусь, мы уже что-нибудь узнаем от вашего отца и Софи». «Что ж, тоже план», — согласилась я, направляясь к лестнице. Джек зашагал следом за мной. Я остановилась и обернулась. «Кстати, с каких это пор вы стали называть меня полным именем?» Он сделал невинные глаза. «Но ведь вы сами мне велели». «Ах, вот как!» Я задумчиво прикусила нижнюю губу. Мы несколько мгновений смотрели в глаза друг другу. Постояв так какое-то время... Я повернулась и зашагала к лестнице. «Можете перестать. В ваших устах это звучит немного странно». «Слушаюсь, мэм», — отозвался Джек, и я услышала улыбку в его голосе. Мы поднялись на несколько ступеней, когда он заговорил снова. «Кстати, на вашем месте я бы всё-таки считала это вторым поцелуем». «Но уж нет», — ответила я, поднимаясь по лестнице, и ощущая спиной его пристальный взгляд. Наконец, как следует рассмотрев фотографию и убедившись, что на шее у Луизы, возможно, один из пресловутых бриллиантов, Джек ушёл. Если честно, я валилась с ног от усталости. Практически бессонная прошлая ночь наконец взяла своё. Открыв наверху окна, чтобы впустить свежий воздух, я решила не возвращаться в квартиру, а свернулась калачиком на диване гостиной второго этажа. Днём я чувствовала себя здесь, в относительной безопасности, и тотчас провалилась в глубокий, без сон. Не знаю, сколько я проспала. Знаю только, что когда отец окликнул меня по имени, я в панике соскользнула с дивана и больно стукнулась головой о тумбочку телевизора перед ним. Потирая голову, я сидела на полу и сердито смотрела на отца. «Пап, я не новобранец. Пожалуйста, больше так не делай». «Извини, зайка». Он виновато улыбнулся и протянул мне руку. «Давненько я не отдавал команд. Просто я был слишком взволнован и не стал ждать, когда ты проснёшься сама». Охваченная не меньше волнением, я позволила ему поднять меня и усадить на диван. «Выкладывай, что ты узнал». Сказала я, заметив у него мышкой хумидор. Отец поставил ящичек на стол. Мистер Сканьер смог проявить плёнку, пока я его ждал. Возможно, потому что на всей плёнке было всего три кадра. С этими словами отец открыл крышку и, вынув три чёрно-белых снимка того же размера, что и в альбоме Луизы, протянул их мне. «Скажи, что ты об этом думаешь?» На первом снимке был изображён фонтан. Трава перед ним была подстрижена, и римские цифры просматривались вполне отчётливо. Единственное, что бросается в глаза, так это то, что в фонтане нет воды. Он был сухой, когда я впервые пришла к мистеру Вандерхорсту. И мой водопроводчик никак не может наладить подачу в него воды. Я пристально посмотрела на отца. Вдруг это неспроста? Отец вытащил карманный блокнот на спирали. «Я тут записываю всё, что нам удаётся узнать. Даже если по отдельности всё это полная бессмыслица, кто знает, вдруг, когда мы сложим все детали вместе, нам что-то станет понятно». «Отлично», — сказала я, глядя на следующее фото. Снимок напольных часов, рядом с которыми на стене смутно виднелся растомер. Посмотрев на циферблат, я же заметила, что он не такой, как сейчас. «Мы это уже поняли», — сказала я, чувствуя лёгкое разочарование. Роберт заменил циферблат другим, на который нанесён шифр. Джек сейчас пытается его разгадать. Надеюсь, на третьем снимке будет что-то новое. Посмотрев на третье фото, я замерла. Это был портрет красивой молодой женщины со светло-коричневой кожей и светлыми глазами, сидевшей на фортепианной скамье. Она серьёзно смотрела прямо в объектив, и на её полных губах играла печальная улыбка. «И кто это, по-твоему, такая?» — отец взял у меня фото. У неё на коленях лежат ноты песни О, Сюзанна». «Интересно, это что-то значит?» «Думаю, да». Я сунула руку в задний карман джинсов. Своей первой и единственной парой джинсов, купленной по настоянию Софии Джека, которым надоели мои брючки капри, отлили пулицер. И протянула отцу обрывок конверта. «Сюзанна Барнсли», — прочёл отец. «Это имя мне ровным счётом ничего не говорит». А ведь я перерыл все архивы по этому дому. И ручаюсь, что этого имени не встречал. Напевая себе под нос первые такты песни о Сюзанна, он внимательно рассматривал фотографию. У Джека есть знакомая в библиотеке. Он сейчас уехал к ней. Вдруг она сможет что-то найти в архивах. Похоже, я сделала слишком большое ударение на слове «знакомая» потому что отец пристально посмотрел на меня. «Знакомая? Девушка?» Не знаю, не интересовалась. Я пожала плечами и попыталась сменить тему. Давай лучше посмотрим на письмо, написанное Невину. Хотелось бы перечитать его ещё раз. Вдруг мы в первый раз что-то упустили. Отец вынул из Хумидора письмо и протянул его мне. Но прежде чем я успела что-то сказать, Зазвонил телефон. Как оказалось, звонила Софи. «Привет, Соф!» «Привет, Мелани!» «Судя по голосу, тебе лучше, как самочувствие!» «Нормально!» Я услышала на заднем плане детский плач. «Ты где?» «В клинике у нас в кампусе!» «Хочу сделать укол от аллергии на собак!» «Но ведь у тебя нет собаки!» В трубке на миг воцарилось молчание. Зато она есть у тебя, Мелани. Мы же столько времени проводим вместе. Я на миг задумалась. Но за последние пять месяцев генерал Ли провёл в моём обществе самое большее полчаса. Софи ответила не сразу, а когда ответила, то совершенно на другую тему. Я тут выяснила про твою розу. Чтобы дать окончательный ответ, мой знакомый должен провести ещё ряд научных исследований. Но, судя по структуре лепестков, он почти не сомневается, что это роза Луизы. Ну как, есть что-то полезное? Пока не знаю. Нам нужно сложить вместе слишком много фрагментов мозаики. Но они толком не подходят друг другу. А как дом? В голосе Софи послышались тревожные нотки. Всё в порядке. Кухня сгорела, но остальная часть нисколько не пострадала. Только нуждается в проветривании. И огромное тебе спасибо. За что? За то, что пока я занималась тем, что жалела себя любимую, ты продолжала трудиться. Дом был прекрасен. А почему ты говоришь о нем в прошедшем времени? Настороженно спросила Софи. Потому что сейчас здесь на всем лежит слой сажи. Подожди несколько дней, прежде чем снова приходить сюда, хорошо? Как скажешь. Но я могу в это время быть ещё чем-то полезно тебе. Да, передай Чеду, что я подыскала ему ещё четыре квартиры. Так что пусть он мне перезвонит. Я уже собралась попрощаться, когда вспомнила что-то ещё. Это был лишь пробный шар, и вероятность получить ответ была невелика. Но Софи Уоллен была полна сюрпризов. И ещё одна вещь. Тебе что-нибудь говорит имя... «Сюзанна Барнсли». «Конечно», — ответила Софи, даже не задумываясь. «По крайней мере, я знаю её дом. Я показываю его во время своих архитектурных экскурсий». В моей груди тотчас шевельнулось волнение. «Её дом? И где он?» «На Чалмер-стрит, в одном из этих полностью реставрированных кварталов. Это была цветная женщина, которую поселил в этом доме ее её белый покровитель». У меня ёкнуло сердце. У Роберта была любовница? Она всё ещё живёт там? Нет. И дом, и весь тот район уже к 50-м годам практически пустовали и не пошли под снос лишь благодаря стараниям общества по сохранению исторического наследия. Я услышала в голосе Софи нотки возмущения и впервые за свою сознательную жизнь была с ней почти солидарна. «Ну как, помогла я тебе?» «Возможно. Сообщу, как поговорю с Джеком». В коридоре выкрикнули чьё-то имя. «Это меня, так что я должна идти. Позвоню тебе позже». «Пока, Соф», — сказала я, но София уже дала отбой. «Сюда идёт Джек», — сказал мой отец, выглядывая из окна в торце дома. «Но что это он притащил с собой?» Встав рядом с отцом, я тоже посмотрела в окно. Джек, между тем, вытащил из машины два чемодана, коробку книг и, что самое удивительное, горшок с орхидеей. «Откуда он узнал, что это мой любимый цветок?» — пробормотала я. «Неужели?» — удивился отец. Мы с ним переглянулись, прекрасно понимая, что к чему. «Наверное, он позвонил Нэнси». Сказала я, любуясь игрой мускулов на руках Джека, когда он без видимых усилий, словно пёрышки поднял оба чемодана, умудряясь при этом ловко балансировать орхидеей. «Похоже, он решил снова обосноваться здесь», — заметил мой отец. Я ничего не ответила, лишь повернулась и бросилась бегом вниз по лестнице. Я успела распахнуть дверь, прежде чем Джек смог открыть её сам, и замерла на пороге, разинув рот. Рядом с Джеком на крыльце, держа точно такую же орхидею в горшке, стоял Марк. Наконец, вновь обретя голос, я поздоровалась с обоими и отступила, впуская их в дом. Не говоря ни слова, Джек поставил свою орхидею на стол в прихожей, после чего, грохоча чемоданами, последовал в свою старую спальню. Марк поставил свою орхидею перед орхидеей Джека, после чего расцеловал меня в обе щеки. Я слышал про вчерашнюю ночь и подумал, что твой любимый цветок поднимет тебе настроение. Я страшно переволновался, но Нэнси заверила меня, что с тобой всё в порядке. Он втянул носом воздух. Загорелась проводка. Я кивнула. К счастью, пострадала только кухня. С остальным домом всё в порядке. Марк просиял улыбкой. «Как не прекрасен этот дом! Вряд ли бы ты стала переживать, сгори он дотла, так ведь?» Я тотчас вспомнила возмущение в голосе Софи и постаралась спрятать не менее сильное в собственном голосе. «Вообще-то, это был бы для меня удар». Марк удивлённо посмотрел на меня. «Ах, вот оно как теперь! Мне говорили, что эти старые дома могут быть заразными». «Что тут у вас заразное?» — спросил отец, спускаясь по лестнице с хумидором в руках. «Старые дома», — ответил Марк. «Мне кажется, Мелани подцепила микробы». Отец спустился с лестницы и встал напротив нас. «Этого следовало ожидать, правда, Мелани?» Я послала отцу предостерегающий взгляд. «Но отец, похоже...» прошляпил еще один сигнал, который мой личный радар уловил мгновенно. Мою любимую орхидею. «Вот как?» — искренне удивился Марк. «Да, в детстве Мелани проводила немало времени в доме своей бабушки на Лигар-стрит. Думаю, ее любовь к старым домам происходит оттуда. Не зная, как мне поступить, встать на свою защиту или согласиться... Я предпочла промолчать. Отец пристально посмотрел на Марка. «Вы ведь тоже уроженец Чарлстона, не так ли? Может, вы слышали такое имя Сюзанна Барнсли?» Марк задумчиво нахмурил лоб. «Боюсь, оно ничего мне не говорит. А вы считаете, я должен её знать?» «Вообще-то нет», — ответил мой отец. Я же пристально посмотрела на Марка. Хотя, возможно, её знал мой отец. Просто я нашёл её фото, перебирая его личные вещи. Марк покачал головой. «Боюсь, что ничем не могу вам помочь». Он на миг задумался. «Если не ошибаюсь, ваш отец был дружен с Робертом Вандерхорстом, которому раньше принадлежал этот дом». «Да, они были друзьями и партнёрами по юридическому бизнесу. Значит, память меня не подвела. Я с трудом могу вспомнить, что ел на завтрак, зато разные мелочи застревают в памяти надолго». Отец рассмеялся. «Верно подмечено. Подождите, когда постареете. С годами это только ухудшается». Их дружный смех был прерван появлением Джека. Громко топая тот спускался к нам по лестнице. Марк бросил в его сторону холодный взгляд. Возможно, я ошибаюсь, Джек, но мне показалось, что вы решили здесь поселиться. Ваша наблюдательность, Мэт, по силе уступает лишь запаху вашего одеколона. Марк, следует воздать ему должное. Ничего не ответил. И вместо этого повернулся ко мне. Сегодня по случаю дня ветеранов. На мысе «Патриотов» будет фейерверк. Мне показалось, вам это будет интересно. Не хотите составить мне компанию?» «С удовольствием», — искренне ответила я. Мы практически не виделись с того момента, когда я отменила нашу совместную поездку на остров Пальм. Если то, что было между нами, можно было назвать отношениями, нам в срочном порядке требовалось посмотреть фейерверк или что-то другое, чтобы стать ещё ближе друг к другу и чтобы эти отношения развивались дальше. Независимо от того, сколько раз я ловила себя на том, что вспоминаю почти поцелуй Джека и сколь сильно я мечтала о новых. Да и правда об Эмили практически ничего не изменила. Джек по-прежнему оставался Джеком, насмешливый, самодовольный, приятный для глаз, но слишком колючий для сердца. «Отлично», — сказал Марк, целуя меня в губы. Я же удивилась тому, что почти не ощутила этот его поцелуй. «Как такое может быть?» «А как потом насчёт ужина в Джестине?» «Страсть, как хочется полакомиться пирогом с кокосовым кремом». «Могу заехать за вами всеми». «Было бы идеально», — ответила я, провожая его до двери. Здесь Марк снова поцеловал меня. «На сей раз чуть дольше» после чего уехал. Я вернулась к отцу и Джеку и успела услышать, как тот передразнивает Марка. «Страсть, как хочется полакомиться пирогом с кокосовым кремом!» «И кто только говорит так в наши дни!» «Угомонитесь!» — сказала я, скрестив на груди руки. «Кстати, а для чего чемоданы?» Я вернулся в свою старую комнату. После прошлой ночи я решил, что ещё один человек в доме вам не помешает. Я не только целиком и полностью была согласна с ним, но ещё и знала. Спорить бесполезно. Поэтому я лишь подбочинилась и заявила. «Ну хорошо. Но вы должны следовать моим правилам. Во-первых, всегда опускать...» «Знаю, знаю», — перебил меня Джек. «Всегда опускать сиденья унитаза и никаких девочек в доме после девяти вечера. Вас понял». Я с трудом сдержала улыбку. «Отлично». Я рада, что вы помните. Я привык запоминать с первого раза Мелли. Он расплылся в улыбке. Кстати, у вас есть что-то новое? Позвонила Софи и сказала, что роза из коробки — это, скорее всего, роза Луизы. Но что она значит, ума не приложу. Отец сумел проявить плёнку и даже напечатать фотографии. Отец открыл хумидор и, вынув снимки, протянул их Джеку. Тот несколько мгновений внимательно рассматривал их. «Как вы думаете, для чего понадобилось фотографировать часы?» «Трудно сказать, но мне думается, для того, чтобы привлечь внимание к циферблату. Мол, он был другим. Но это мы уже и сами поняли. И я не уверена насчёт фонтана. Разве только то, что в нём нет воды? Но вы посмотрите на другое фото. Что скажете по его поводу?» Джек всмотрелся в фотографию женщины. «И кто это такая?» «Мы не знаем. Но отец обратил внимание на то, что на коленях у неё ноты песни «О, Сюзанна!» Ответила я и осторожно добавила. «Помнится, кто-то однажды сказал мне, что совпадений не бывает. Поэтому рискну сделать логический прыжок и предположить, что это имя женщины тоже Сюзанна». Джек пристально посмотрел на меня. «Рад слышать, что мои уроки не прошли для вас бесследно». Он повернулся к моему отцу. «Говорю это в самом уважительном смысле, сэр». Отец шутливо отсалютовал ему и посмотрел на нас обоих. «То есть вы считаете, что это та самая неуловимая Сюзанна Барнсли?» уточнил Джек. Я кивнула. «Думаю, да. Но это еще не все. Оказывается, Сюзанна Барнсли жила в доме на Чалмер-стрит». Софи даже показывает его во время своих архитектурных экскурсий. Собственно, от неё я это и узнала. Может, с него и начать? А что у вас? В свою очередь поинтересовалась я. Нашлось что-то новое в библиотеке. Джек покачал головой. Я ещё там не был. Мне нужно было первым делом собрать вещи и переехать сюда. Я думал, может, вы захотите составить мне компанию... После чего мы бы съездили ко мне, и я бы показал вам свои гравюры. Джек имеет в виду свои восковые рисунки циферблата, пап. Отец покачал головой. Наблюдать за вами — всё равно, что наблюдать за теннисным матчем. Пойду-ка я лучше домой. Хочу ещё раз покопаться в отцовских вещах. Вдруг найдётся что-то такое, что прольёт чуть больше света на эту невнятицу. Приеду к вам позже. Предварительно убедившись, что заперли за собой дверь, мы с Джеком проводили отца, после чего вернулись к машине. Я вытащила письмо Роберта, написанное Невину, и еще раз громко прочла его вслух, обратив внимание на последний абзац. «Будь бдителен во всем, что ты делаешь, и ни на миг не сомневайся в том, что тебя очень любили, и твои родители и все, кто тебя знал. Помни, как тебя когда-то называла мать, и никогда не сомневайся. Черка Трова. Черка Трова, повторил Джек. Вы уже включили это в свои шифры, спросила я. Он поднял бровь, но ничего не сказал. Ну, так как? Повторила я свой вопрос. Может быть, с легким раздражением ответил он. Я рассмеялась. Джек резко нажал на педаль газа. От неожиданности мой желудок подскочил вверх. «Между прочим, я всё ещё не простила вас за ложь». «Знаю», — буркнул Джек и резко крутанул руль, сворачивая за угол. Меня бросило на него. Но Эмилия наверняка хотела бы, чтобы я не оставлял попыток. Я посмотрела на Джека. Летний день бросал в салон машины, «Длинные оранжевые стрелы солнечных лучей». «Вы так думаете?» «Да», — ответил Джек, не оборачиваясь. Взгляд его был сосредоточен на дороге. Наверное, поэтому она и вернулась. Ради прощения. Ради нас обоих. Я откинулась на спинку сидения и закрыла глаза. Внезапно до меня дошло, что с тех пор, как я здесь, в машине, рассказала Джеку правду, Эмили рядом с ним я больше не видела. Внезапно машину наполнил густой запах камелий, предвестник осени в наших краях. А еще я была готова поспорить, это был любимый цветок Эмили. И, укутав нас своим шлейфом, постепенно исчез. Я улыбнулась. Похоже, Джек был прав.